А татуированные матери бросились убегать. Лица их побелели от страх, глаза широко раскрылись. Они бегали вокруг хоровода, сколько хватало сил. Всего труднее было толстой Огге. Она задыхалась, ноги её подгибались от усталости. Уа быстро настиг ее и ткнул обугленной палкой в спину. Новый пронзительный визг огласил воздух, и Огга, добежав до медвежьей шкуры, рухнула ничком в густую пушистую шерсть.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 который гнался за испуганной добычей. У Ламма бегала лучше Огги, но и она недолго спасалась от своего быстроногого преследователя. Он ударил ее и довольно больно. Фаус снова подошел к упавшей на шкуру женщине и проделал над ней ту же церемонию, что и над Оггой. Теперь настала очередь сразить молодую Баллу. Балла высокая и стройная женщина. Когда она убегала от мальчика, ветер свистел в ее ушах, И сама она была похожа на резвую девочку-подростка. Уже три круга пробежали они вокруг хоровода, а расстояние между ними почти не уменьшалось. Вдруг балла споткнулась о кочку и шлепнулась в траву. Ещё мгновение, и охотник был уже над ней. О, забывшись, так ткнул ее палкой, что у нее на правой лопатке появилась большая ссадина. Когда Фау удакончил разрисовку поверженной жертвы, У неё на спине можно было заметить две красные полоски. Одна из них была сделана рукой художника, а другая настоящая кровь, вытекавшая из царапины. Как велела всем трем женщинам подняться. Они стали рядом: Уамма посередине, Огга с рогом в левой руке налево, Балла направо. Балла держала рог в правой руке и с улыбкой посматривала на Уа, который так больно ее ударил.